Неодобрительный шум трибун уходили мы с Барселонского Нью-Камп вчера. Впрочем, перечислять эпизоды из пережитого можно долго, да вряд ли это добавит новое к тому, что уже известно. Уже пережито не только нами, но и тысячами наших поклонников, поклонников временных, лишь на час удачи и верных, постоянных, кто видит в футболе не один чистый выигрыш, А любит саму игру действо, что разворачивается на поле. За свою длинную, знавшую и взлеты, и неудачи спортивную судьбу, никогда прежде не выпадало на мою долю в столь короткий срок такое обилие различных по своему характеру и содержанию событий, что не укладывались они, как непрорывная цепочка звенок в звено, к звену, а взрывались с вулканической силой, осыпая черным пеплом обид и огорчений еще горевшая в душе радость, радость рождённую такими недавними, такими осязаемыми победами. Честное слово, нужно было пережить эти времена, чтобы со всей ясности еще раз понять, как прекрасен спорт, как прекрасен футбол, позволяющий из подлинных трагедий вынести не разочарование и злость, а неутолённое желание еще и ещё испытывать себя, творить собственный характер наперекор стечению неблагоприятных обстоятельств. Впрочем, можно ли в сегодняшнем спорте быть без характера, без воли, без веры в грядущей победы? Прежде чем начать записки о бессванском чемпионате мира 1982 года, сразу оговорюсь, речь пойдет о субъективных выводах, о моем видении того или иного факта, о моих переживаниях и мыслях. Мне нет нужды брать на себя роль судьи. Это было бы не только нелогично, но и противоречило бы истине, ведь я не был сам по себе, я был частичкой общего, членом команды, где каждый сам по себе, а все мы вместе коллектив. Так и хочу рассматривать эти воспоминания, как еще одну попытку теперь уже с уровня поля осмыслить пережитое разобраться в себе и в своих товарищах, вновь окунуться в такое волнующее, незабываемое прошлое. Новый 81 год мы встречали в ранге восьмикратных чемпионов СССР. Мне сдается, что даже Валерий Васильевич Лобановский, которому по-прежнему немало крови попортили за сезон, чаще всего далекие от истинные упреки, а то и открытые обвинения в рационализме в набившихся скомином моделях, на которых якобы и держится Динамо, внешне стал мягче, подогрел, ибо видел не только прошлые команды, но и с оптимизмом глядел в завтрашний день. Он как бы обрел второе дыхание на трудном марафонском пути футбольного тренера. Убедился сам да и других, по моему, сумел убедить в правильности избранного им курса. Эту мысль мою подтвердил тренер «Тбилисского Динамо. Человек неординарный, до конца не раскрывшийся, а может быть, и не понятый до конца, Надарх Ахалкацы. В одном из интервью он так оценил действия Лобановского. Вообще, мне кажется, главными качествами в характере тренера должны быть стойкость и стремление идти своим путем. Сколько мы знали команд, которые стремились подражать в игре тому же Киевскому Динамо, но их попытки заканчивались неудачей потому что они не имели ни соответствующих возможностей, ни необходимых исполнителей. Успеха может добиться лишь та команда, которая идет собственным путем, используя сильные качества игроков, и тренер должен твердо отстаивать собственные взгляды. Нет, Лобановский отдаленно не напоминал человека, что поверил в полную приемлемость А, следовательно, и в полное одобрение своих тренировочных и игровых концепций для всех, кто определял футбольную политику. Валерий Васильевич, как мне казалось, тогда пережил период обид и обрел то единственно правильное в жизни футбольного тренера состояние, которое я бы охарактеризовал одним словом стойкость. Стойкость перед захваливанием и диферамбами стойкость перед поражающей до глубины души въедливой как клещ критики, которая, как это уже было доподлинно проверено, тем быстрее и неожиданнее обрушивается на тебя, чем громче еще недавно звучали слова похвалы. Итак, мы, динамовцы, входили в 81 первый, подогреваемые вдохновляющей энергией нашего успеха, в